не соблюдавших закона об эмиграции кули. Протектор назначал на каждый корабль врача-инспектора, который сопровождал корабль на протяжении всего плавания в качестве представителя эмигрантских властей. На кораблях кули распределялись по группам. Холостых мужчин направляли в первый трюм, женатых с детьми и без детей распределяли в главный и кормовой. Днем, в хорошую погоду, куля разрешалась находиться на кормовой части верхней палубы. Но в этом случае на палубе дежурили вооруженные офицеры и матросы, в задачу которых входило немедленное подавление любых волнений. Ночью все были обязаны снова спуститься в трюм, и в случае любой опасности люки задраивались. Если люки оставались закрытыми более одного дня, то многие из кулей находившихся в трёме умирали. Происходило то же, что творилось на работорговых судах. Значительная часть транспорта в Скулии направлялась от берегов Китая. Наряду с настоящими мигрантами, то есть людьми, которые действительно желали покинуть свою страну, на каждом таком корабле всегда находились и те, кого доставили на борт против их воли уловками вербовщиков и агентов преступных организаций. Так в Шанхае мужчин одурманивали опиумом и алкоголем или заманивали в сомнительные притоны, затем насильно отправляли на корабль, где их принуждали к службе на военных судах, или отправляли как полурабов на западное побережье Южной Америки, добывать гуано или на американские сахарные и хлопковые плантации. Эти методы стали всемирно известны как шанхаирование. Перевозка кули всегда была связана с большой опасностью для команды корабля. Одно из таких плаваний описал капитан американского парусника Норвей из Нью-Йорка, который в 1859 году взял в Макао на борт одну тысячу китайских кулей, чтобы доставить их в Гавану. В начале плавания... Как это делалось всегда, из числа наиболее сильных в кули были выбраны надсмотрщики, блюстители порядок. За некоторые привилегии в условиях размещения и в питании они оказывали своим хозяевам известные услуги, служа им против своих собратьев. На борту их называли полисменами. На третий день плавания между кули возникла жесточённая ссора причина, которой выяснить не удалось. Лишь с трудом полисмены восстановили порядок на борту Норвея. Четырёх предполагаемых зачинщиков доставили в наручниках на палубу и привязали к рембалтам в кормовой части судна. Пятого пришлось нести на руках, так как у него была тяжёлая колотая рана. Кто и чем ранил этого человека, вначале оставалось загадкой. Так как по прибытии на корабль каждый кули и его багаж тщательно обыскивались, и обнаруженные оружием медленно изымалось, оставляли только палочки для еды. Ранены сообщил капитану, что кули хотели овладеть кораблём. Для этого они намеревались разломать койки, вооружиться досками, затем устроить пожар на средней палубе и перебить команду, как только она спустится для тушения огня. План исходил от китайцев, которые до этого служили на пиратских джонках и были мастерами в таких делах. Капитан не отнёсся к сообщению раненого со всей серьёзностью. Он не поставил охрану у люков и ограничился только тем, что предупредил команду. Спустя две ночи, когда Норвей на всех парусах шёл с попутным муссоном, со средней палубы вдруг донёсся пронзительный крик. И сквозь решетчатую крышку переднего люка пробилось пламя. Команда устремилась к отверстиям люков, чтобы забаррикадировать их железными прутьями и деревянными балками, так как в случае прорыва кули положение на палубе оказалось бы неравным. Тысячи кули против шестидесяти человек команды. Офицеры начали стрелять в кули, прорывавшихся наверх с оружием в руках. Первый офицер был ранен ударом взятой в камбузе сечки. Команде удалось закрыть люки, и моряки почувствовали себя в безопасности, но коли не успокоились. Они стали складывать в кучу у люков всё, что могло гореть, и затем облели всё это керосином, подожгли.